Глава пятнадцатая Компания Яко. Праздники размещалась на жилой улице в Кенсингтоне, в футуристическом офисном здании, которое высилось над рядами стандартных домиков, словно претенциозная скульптура, доставленная не по адресу. Чтобы получить доступ в приемную, Эрике с Мосс и Питерсоном пришлось звонить в две разные двери из дымчатого стекла. В приемной молодая секретарша в наушниках что-то печатала, сидя за компьютером. Она увидела их, но, ничего не сказав, продолжала печатать. Эрика перегнулась через стойку и вытащила из ее уха один наушник. «Старший инспектор Фостер. Со мной инспектор Мосс и Питерсон. Нам бы хотелось пообщаться с Джайлзом Осборном». «Мистер Осборн занят. Минуточку. Сейчас закончу это и запишу вас на прием», — Отозвалась секретарша, демонстративно надевая наушник. Эрика снова перегнулась через стойку. и, дернув за провод, вытащила из ушей девушки оба наушника. «Я не прошу, я просто информирую. Нам нужно поговорить с Джайлзом Осборном». Они показали свои удостоверения. Приветливее девушка не стала, но сняла трубку телефона, стоявшего на ее столе. «По какому вопросу?» «По вопросу гибели его невесты», — ответила Эрика. Секретарша набрала номер. «А она думала, зачем мы здесь? Чтобы кошку с дерева снять». проворчал Питерсон. Эрика бросил на него укоризненный взгляд. Секретарь приемной положила трубку. «Мистер Осборн сейчас выйдет. Подождите вон там». Они прошли в зону отдыха, где стояли диваны и журнальный столик, на котором аккуратным веером были разложены журналы по дизайну. В углу небольшой бар и огромный освещенный холодильник с рядами бутылок пива. Рядом огромная серебристая кофемашина, Стена увешана фотографиями, сделанными на различных мероприятиях, организованных фирмой. На них главным образом эффектные девушки и парни, бесплатно угощающие шампанским. «Меня с моей задницы он ни за что бы не взял на работу», — пробормотала Мосс. Они сели. Эрика искоса глянула на нее и увидела впервые, как Мосс улыбается. Эрика улыбнулась ей в ответ. Спустя несколько мгновений дверь с дымчатого стекла возле бара отворилась, и к ним вышел Джайлс Осборн. Низенький, толстый, с темными сальными волосами, зачесанными на косой пробор. Близко посаженные глаза бусинки, большой нос, подбородок скошенный. Он втиснул себя в узкие джинсы и футболку своеобразным вырезом, обтягивающие его выпирающий живот. Облик довершали странные остроносые ботинки маленького размера, придававшие ему схожесть с шалтай-болтаем. Эрика удивилась, что Андреа выбрала себе в мужья человека с такой наружностью. «Приветствую вас. Я Джайс Осборн. Чем могу служить?» Голос у него был уверенный, язычный. Эрика представила всех, добавив. перво-наперво мы хотели бы выразить вам свои соболезнования. Да, благодарю вас. Это ужасно. До сих пор не могу поверить. Даже не знаю, сумею ли я когда-нибудь». В лице Джайлза отразилась боль, но он не предложил им пройти в кабинет. «Мы могли бы побеседовать где-нибудь в более тихом месте. Нам нужно задать вам несколько вопросов», — объяснила Эрика. «Я уже имел долгую беседу вчера со старшим инспектором Спарксом», — ответил Джайлз, сузив глаза в подозрительном прищуре. «Да, и мы ценим ваше время, но поймите, мы расследуем убийство и должны быть уверены, что у нас есть полная информация». Джайлс минуту смотрел на них, а потом, казалось, отбросил сомнения. «Конечно. Позвольте предложить вам что-нибудь выпить. Капучино, эспрессо, макиато. «Капучино, пожалуйста», — попросил Мосс. Питерсон согласно кивнул. «Да, спасибо», — поблагодарила Эрика. «Мишель, мы в конференц-зале», — сказал Джайлс секретарю в приемной. Он открыл для них стеклянную дверь. и они пошли через большое помещение, где работали за компьютерами шесть-семь молодых женщин и мужчин. Всем на вид не больше двадцати пяти лет. Джайлс открыл еще одну стеклянную дверь, которая вела в конференц-зал с длинным стеклянным столом и стульями. На экране большого плазменного телевизора на стене была выведена страничка какого-то интернет-сайта с рядами крошечных картинок. Присмотревшись, Эрика сообразила, что это изображение гробов. Джайлз поспешил к ноутбуку на стеклянном столе и свернул страничку. На экране высветился логотип компании яко Праздники. Даже представить нельзя, что чувствует лорд и леди Дуглас Браун. «Я подумал, что нужно сделать кое-какие намётки по организации похорон Андрея», — объяснил он. «Но ведь Андре официально опознали всего час назад», — заметила Мосс. «Да, но...» вы же установили личность андрея верно ответил он да подтвердила эрика никогда не знаешь как реагировать на известие о тяжелой утрате вам должно быть кажется странным утратив самообладание он закрыл ладонью лицо простите мне просто нужно на чем то сосредоточиться нужно что то делать организация мероприятий должно быть у меня в крови Просто в голове не укладывается. Эрика вытащила салфетку из коробки на столе и дала ее Джейлзу. «Спасибо», — поблагодарил он, беря салфетку и сморкаясь в нее. «Ваша компания, насколько я понимаю, процветает?» — спросила Эрика, меняя тему разговора. Они все расселись за большим столом. «Да, не жалуюсь. Всегда находятся люди, которые хотят рассказать миру о своей новой продукции». Экономические кризисы приходят и уходят. Но всегда есть потребность и желание представить обществу какую-то концепцию, бренд, информацию о важном событии. И я помогаю донести эту информацию. Какую информацию вы надеетесь донести, организуя панихиду Пандра, спросила Мосс. В это самое мгновение секретарша принесла кофе и поставила перед ними чашки. Спасибо, Мишель. Вангель. Сказал Джайлс ей в спину, когда она выходила из комнаты. «М -м -м, очень хороший вопрос. Я хочу, чтобы Андреа запомнили такой, какой она была. Юной красавицей, целостной натурой, чистой, непорочной девушкой, у которой вся жизнь была впереди. С минуты Эрика прокручивала его слова в голове. Мосс и Питерсон, она видела, делали то же самое. Очень вкусный кофе. похвалила мос. «Спасибо. Мы организовали презентацию этой марки кофе. Производство ведется в полном соответствии с принципами справедливой торговли. Фермеры за свой труд получают компенсацию гораздо выше рыночной стоимости того, что они выращивают. Их детей устраивают в школу. Для них созданы хорошие санитарные условия, они имеют доступ к чистой воде, полный пакет медицинских услуг. Я и не знал, что приношу столь огромную пользу, потребляя капучино». съязвил Питерсон с нескрываемым сарказмом в голосе. Эрика видела, что Питерсону и моз, как и ей самой, Джайлс Осборн неприятен. Если он тоже это чувствует, разговор у них не получится. «Наш сегодняшний визит связан с тем, — начала Эрика, — что мы пытаемся составить портрет Андрея. По нашему мнению, чтобы поймать преступника, мы должны иметь представление о том, как она жила, о ее последних передвижениях». «Конечно!» произнес Джайлз. Это такой шок. Ужасный шок. На его глаза снова навернулись слезы, и он принялся сердито тереть их скомканной салфеткой. Раз или два шмыгнул носом. Мы собирались пожениться летом. Она была вся в предвкушении. Уже начала подбирать свадебные платья. Хотела что-нибудь из коллекции Веры Вонг. А я никогда ни в чем не отказывал Андре. Родители ее... «Не проявили желание заплатить?» — спросил Эрика. «Нет, по словацкой традиции семья с каждой стороны вносит половину. Вы словачка?» «Мне кажется, я слышу акцент», — полюбопытствовал Джайлз. «Да? Вы замужем?» «Нет, позвольте узнать, где вы с Андреем познакомились?» «Она устроилась ко мне на работу в июне прошлого года». «В качестве кого?» В качестве одной из сотрудниц по работе с клиентами, хотя, сомневаюсь, что она понимала истинное значение слова «работа». К тому времени леди Диану я знал уже несколько лет. Мы часто сотрудничали с ее цветочным салоном. Она сказала, что у нее есть дочь, которая ищет работу, потом показала ее фото. Вот и все. «Что значит «вот и все»?» спросил Питерсон. «Ну, она была прекрасна». Именно таких девушек мы обычно нанимаем на работу. Ну и, разумеется, очень скоро я влюбился. И долго она проработала в вашей компании до того, как у вас завязались отношения?» Допытывался Питерсон. «Нет, ну...» Любовь расцветала чуть дольше. Она отработала всего одну смену. Предлагала гостям пробовать моэт. Работала ужасно. Вела себя так, будто она гостья на вечеринке. Напилась в стельку. В общем, как сотрудница компании она не состоялась. А вот мы с ней... Джайлс умолк на полусловие. Послушайте, зачем вам это все? Мне казалось, вы ищете убийцу. Значит, ваши отношения развивались стремительно. Ведь вы познакомились лишь восемь месяцев назад, в июне прошлого года, уточнила Эрика. И очень скоро вы сделали ей предложение. Как я сказал, это была любовь с первого взгляда. Как думаете, Андрея тоже влюбилась в вас с первого взгляда, поинтересовалась мос. Послушайте, меня в чем-то подозревают? спросил Джайлз, заёрзав на стуле. Почему вы решили, что вас в чем-то подозревают? Мы сказали, что у нас к вам есть вопросы, ответила Эрика. Ну,. Я все это уже рассказывал. Чтобы не ходить вокруг да около, давайте объясню, где я был в тот вечер, когда исчезла Андре. В четверг, 8 января, с трех часов дня, я находился в Роспайс по адресу Биг Стрит, 106. Это в Сохо. Проводил там презентацию новой продукции. Мероприятие окончилось в 3 часа ночи 9 числа, после чего вместе со своей командой я вернулся сюда в офис. Мы выпили, отметили завершение проекта. Все это зафиксировали наши камеры видеонаблюдения. Затем в шесть утра мы пошли завтракать в Макдональдс на Кенсингтон-Хай-Стрит. Со мной были более десяти человек моих сотрудников. Они это подтвердят. Да и камеры видеонаблюдения всюду развешаны. Швейцар в моем доме видел, как я вернулся к себе в семь утра и не покидал свое жилище до полудня. «Роспайс». «Что это?» — осведомился Питерсон. «Суши-бар в стиле фьюжн». «Фьюжн?» «Я не ожидала, что такие, как вы, что-нибудь слышали об этом», — раздраженно бросил Джейлс. «Такие, как я?» — переспросил Питерсон, затеребив одну из своих коротких косичек. «Нет, нет, нет, я имел в виду, что те, кто не... кто не вращается в обществе Центрального Лондона...» «Да, это все хорошо», — вмешалась Эрика. «Послушайте, мистер Осборн, можно просто Джейлс». У нас здесь принято без официоза. Джас. Вы зарегистрированы в Фейсбуке? Конечно. Зарегистрирован. Ощутил Нилсон. Моя компания занимается организацией мероприятий. Мы очень активно позиционируем себя во всех соцсетях. Андрея. Нет. Из всех кого я знаю, она одна из немногих, кто не имеет странички в Фейсбуке. Я Пытался, пытался пару раз убедить ее, что нужно зарегистрироваться в Инстаграм, но она... она совершенно беспомощна в таких вещах. Эрика встала, вытащила пару скриншотов со странички Андрея в Фейсбуке и положила их на стеклянный стол перед Джайлзом. Андрея была зарегистрирована в Фейсбуке. Свою страничку она удалила в июне 2014 года, полагаю, примерно в то самое время, как вы с ней познакомились. Джаз пододвинул к себе распечатки. «Может, она хотела начать жизнь с чистого листа?» Предположил он смущенно, явно пытаясь не реагировать на фотографию Андрея, повисшей на красивом молодом парне, который тискал одну ее грудь через ткань белого топа с перекинутой через шею бретелькой. Выходит, она солгала вам о том, что у нее не было странички в Фейсбуке. «Ну, по-моему, ложь, «Слишком сильное слово вы не находите?» Но ну, почему она утаила это от вас?» М -м -м, «Не знаю». «Джайлз, вы знаете клейварку Форест-Хилл?» Спросил Питерсон. «Нет, не думаю. А что это такое?» «Пап?» «Тогда точно не знаю. На самом деле я вообще не бываю на том берегу реки». Последний раз Андрея видели в том пабе в тот вечер, когда она исчезла. Она была в компании девушки с короткими светлыми волосами. Чуть позже — темноволосого мужчины. Вы не догадываетесь, кто эти люди? У нее были друзья в южной части Лондона? Форест-Хилл? Нет. Я таких не знаю. Вы знаете людей, которые хотели бы причинить ей зло? Может быть, она задолжала кому-нибудь денег? Нет. Нет. Мы с Эром Саймоном заботились о том, чтобы Андрея ни в чем не нуждалась. Вечер своего исчезновения она сказала мне, что идет в кино с Линдой и Дэвидом. Я всегда старался, чтобы она больше времени проводила с братом и сестрой. Они были не очень близки. Почему? Ну, вы знаете, как бывает в богатых семьях. Родители поручают заботу о детях нянькам и учителям. Дети всегда борются между собой за любовь родителей. Мне кажется, Дэвиду и Андреа родительского внимания доставалось гораздо больше, чем Линде. Мне повезло. «Я единственный ребенок в семье». В воображении Эрики снова возник образ шалтая-болтая. Джаус, толстый коротышка, сидит один на стене, свесив ноги, которые не достают до земли. «Вы были знакомы с девушкой по имени Барбара Кардашова?» Она дрожила с Андреем. Эрика пододвинула к нему по столу фотографию Барбары. Джаус наклонился, рассматривая снимок. «Нет». Хотя Андрея про нее упоминала. Кажется, она бросила Андрея самым жестоким образом. Это случилось незадолго до того, как мы с ней познакомились. Вы хорошо знаете, подруг Андрея. У нее было мало подруг. Она пыталась сблизиться с другими девушками, но они начинали завидовать ей. Она она была так очаровательна. Вас с Андреем связывали сексуальные отношения? спросил Питерсон. Что? Да, мы ведь недавно обручились. У вас, Андрая, была интимная близость в день ее исчезновения. Причем тут... начал Джейлс. Пожалуйста, ответьте на вопрос, попросил Эрика. М -м, кажется, да, после обеда. Послушайте, я не понимаю, как это связано с ее исчезновением. Причем тут наше сексуальные отношение? Это не ваше собачье дело. Джайлс покраснел как рак. Вы занимались как вагинальным, так и анальным сексом? Спросил Питерсон. Джайлз столь стремительно вскочил на ноги, что его кофе расплескался, а стул опрокинулся. Ну все, хватит, уходите, слышите? У нас с вами беседа в неофициальном порядке, да? Я не обязан с вами разговаривать, я делаю это по доброй воле. Конечно, сказал Эрика. «Мы прошу вас, ответить на этот вопрос». Перед смертью андре в течение долгого времени подвергалась жестоким истязаниям. «Мы задаем эти вопросы не из праздного любопытства». «Что? Были ли... были ли у нас половые сношения противоестественного характера? Нет! Нет! Я ни за что не женился бы на девушке, которая...» Джайлс не в силах докончить фразу, стал теребить ворот своей футболки. «Извините, но я попрошу вас уйти. Если у вас ко мне еще есть вопросы, зададите их в присутствии моего адвоката. Это совершенно неприемлемо. Возмутительно!» Кофейная лужица на столе доползла до края и теперь капала на ковер. Кап, кап. Над ней надругались. Она сильно мучилась, спросил Джакс, теперь уже тихо. Из глаз его застроились слезы. Опершись о стол. он всхлипывал в рукав своей футболки. «Мы не думаем, что над Андрея было совершено сексуальное насилие, но она в течение продолжительного времени подвергалась жестоким истязаниям». Мягким тоном ответила Эрика. «О, Боже!» Сделав глубокий вдох, Джалли снова принялся тереть глаза. «Подумать страшно». «Представить не могу, через что она прошла». Эрика помолчала, давая ему возможность прийти в себя, затем продолжала. «Джайлз, скажите, пожалуйста, у Андрея был еще какой-то телефон?» Джайлз поднял голову, глядя на нее в замешательстве. «Нет, нет, только айфон с кристаллами Сваровски. Счет пополнял секретарь сэра Саймона. И ее, и Линды, и Дэвида. Эрика взглядом подала знак Мосс и Питерсону, и те встали. Пожалуй, мы на этом закончим, мистер Осборн. Спасибо. Простите за неприятные вопросы, но ваши ответы на них очень помогут следствию. Эрика коснулась его рукава и добавила. Не провожайте. Они миновали Мишель, которая несла в конференц-зал большую стопку салфеток. Та наградила их неодобрительным взглядом. Что скажете? Спросила Эрика, когда они вышли на улицу. Давайте я скажу. То, что мы все думаем. «Какого черта она с ним связалась? Совершенно не ее уровень!» — заметил Питерсон. «И, по-моему, он вообще ее не знал», — заключила Мосс. «Либо она позволяла ему знать только то, что считала нужным», — добавил Питерсон.